Эпизод 20 Я нашел Веринею только к обеду. Лабораторию, где все случилось, оцепили, а занятия отменили на несколько дней. Преступление было громким и требовало расследования. Младшего лаборанта Эраста увезли в госпиталь, теперь это был ценный свидетель. Причем не только для полиции, но и для меня. Он точно знал, кто на него напал и как это произошло. Естественно, что я сообщил и насчет секретаря Телишева, о котором мне сказал уборщик. Никаких доказательств, кроме его слов, у меня не было, но секретаря сразу взяли под стражу. Вереню мне пришлось искать в отдельном здании, где жили некоторые преподаватели и сотрудники академии. Я явился прямо к ее комнате и сразу же постучал в дверь. Девушка открыла только несколько минут спустя, и вид у нее был уставший. Видимо, всю ночь не спала. Увидев, кто пожаловал, она сразу посторонилась, пропуская меня в комнату. «Кто тебя подставил?» Опуская приветствие, спросила она. «Стрелецкий?» Так же прямо ответил я. «Но у меня нет доказательств». Она устало опустилась в кресло у окна. «Дядя сказал, что уборщик Наум натравил на тебя нежить мертвым прицелом. Где он взял твою кровь?» «В госпитале, когда нас с тобой проверяли врачи, после того, как мы вылезли из червоточины». Это значит, что и твоя кровь тоже может у кого-то оказаться. Имей в виду». Веренея поморщилась. «Чем дольше я тебя знаю, тем больше у меня проблем, Бринер. То менталист напал на меня в собственном подвале, то теперь риск с кровью. Можно я еще раз скажу, что ненавижу тебя?» «Да, пожалуйста. Пожал я плечом». «Ты упокоила дух своей прапрабабки?» Она покачала головой и тихо ответила. «Пока нет. Хочу узнать, зачем она вообще являлась но не для того же, чтобы с тобой на диване покувыркаться». Веренее поморщилась еще больше. Я вздохнул. Пришлось признать, что настало время прямых разговоров. «Она просила уберечь тебя от Волота. Существовал такой маг крови наивысшего ранга сто лет назад, Волот Чернобог. Его убил мой предок Куэдин, отрубил ему голову во время сражения. Тогда Коэддину было 19 лет, но он уже достиг одиннадцатого ранга». И твоя прапрабабка, которую называли «Хибинская ведьма», служила Волоту вместе с горными некромантами. Я хочу понять, зачем ведьма явилась сейчас и сказала мне про Волота, который возродился. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Веренея медленно поднялась с кресла, не сводя с меня глаз. «Немного. Я знаю, что ведьма с вороньим крылом связалась с отступниками и убила много людей на северо-западных границах. Весь наш род отрекся от нее уже давно». «Про волота ничего не знаю, но могу спросить у дяди». «Спроси обязательно, потому что если я подойду к твоему дяде с вопросами, он снимет с меня скальп». Девушка как-то нехорошо на меня посмотрела, будто попыталась представить себе процесс снятия с меня скальпа во всех красках. Я вытащил из кармана пробирку с кровью уборщика Наума. «Вот, сможешь проверить? Это кровь того, кого на расстоянии убил лич». Кровь чистая, я специально не пользовался кинжалом с эктоплазмой. У Веренеи даже лицо просветлело. Она быстро сгробастала у меня пробирку и понеслась в соседнюю комнату, бормоча на ходу. «Какой же ты молодец, Алекс! Какой молодец!» Я даже удивился, что не зашла до «молодец» в мой адрес. Через несколько секунд из соседней комнаты раздались щелчки. Я заглянул туда и увидел, что Веринея расположилась прямо на полу кухни рядом с большим саквояжем. Внутри лежали приспособления для лабораторных исследований некроманта. Похоже, что Веринея прихватила с собой ценности из своего подвала. Я даже заметил того розового плюшевого медведя с иглами. «Сможешь проверить сегодня?» – спросил я. «Какой ты быстрый!» – усмехнулась она, не отвлекаясь от оборудования. «Нет, мне нужна минимум пара недель, так что потерпи». «Не постарайся выжить, а то у меня ощущение, что в Академии еще менее безопасно, чем в моем подвале, по крайней мере, для тебя». Я подошел ближе и тоже склонился над саквояжем Веренее, разглядывая, что же она с собой прихватила. Да, та розовая дрянь в Минзурке тоже была здесь. Заметив мое любопытство, девушка тут же закрыла саквояж. «Ты куда-то шел, да? Вот и иди. Твое присутствие на меня давит». «А что насчет волота?» поинтересовался я, даже не двигаясь с места. Есть мысли? Как он мог возродиться через сто лет? Могли горные некроманты воскресить его? Не отпуская из руки пробирку с кровью, Веренея поднялась с пола. Тут два варианта, Алекс. Либо они воскресили его дух через много лет после смерти, либо восстановили мертвое тело еще тогда, сто лет назад. Но для воскрешения магов высшего ранга нужно много сил. Так много, что вряд ли даже все горные некроманты разом смогли бы обеспечить столько энергии. А то, что он был магом крови высшего ранга, могло бы повлиять? Она нахмурилась. Не знаю. Надо поизучать вопрос. Некромантия, объединенная с магией крови, — это жуткая смесь. Но могу сказать, что горные отступники-некроманты владели тайными знаниями. Может быть, знали что-то страшное о магии воскрешения. Я поспрашиваю у дяди. «Хорошо, что у нее был дядя. Плохо, что этот дядя терпеть меня не мог». Еще меня зацепили ее слова насчет того, что нужно очень много энергии для воскрешения. «А сколько нужно эфира примерно, чтобы тело такого мага, как Волод, воскресло вместе с его магией?» «Ох, Алекс!» веренее мрачно вздохнула. «Я ж откуда знаю. Но очень много. Возможно, даже весь мировой запас». «Сказав это, она осеклась и уставилась на меня. Мы оба подумали об одном и том же». «Нет, не может быть». Тут же отмахнулась Веренея. «Хочешь сказать, что некий Волод погиб, и когда его воскресили, то забрали весь мировой эфир еще тогда, сто лет назад? Но как же Коэддин и его последний ранг? Это ведь он уничтожил весь эфир вместе с источниками». Я ничего не ответил, продолжая размышлять и смотреть на Веринею, отчего она смутилась. «Хватит на меня так пялиться, Бринер. Тебе пора». Она вытолкала меня из кухни. «И не смей даже думать о том, чтобы тут задерживаться. Когда ты задерживаешься, происходит... всякое. Так что уходи. Все. Как только у меня будут новости, я приду к тебе сама. Больше сюда не ходи. Дядя тебе голову оторвет, если увидит». Она дотолкала меня до самой двери. «Ровно до того момента, пока я не встал, как вкопанный, и она уже не смогла сдвинуть меня с места». «Где твоя охрана?» «Зачем мне охрана? У тебя она есть, и что?» «Напали прямо в академии, как...» «Ты можешь вызвать дух ведьмы, чтобы с ней поговорить?» Спросил я не в попад. Она сощурилась и зловеще процедила. «Могу, но тебя в этот момент даже близко со мной не будет. В прошлый раз это плохо кончилось». Она распахнула дверь и толкнула меня за порог. Не успел я даже слова сказать, как дверь закрылась перед моим носом. Через минуту. Комната Вереней Ворониной. Как только она выпроводила Бринера, то испытала облегчение. Правда, все равно еще с минуту стояла перед дверью. Внутри все будто ощетинилось и одновременно возбудилось, как только она увидела Бринера. Казалось, Веринея даже ощущает, как сейчас она стоит там в коридоре и думает о том, какая же она стерва. И снова нахлынули воспоминания о том, что было в оранжерее. Как он целовал ее, как был нежен и горяч, удивительно опытен для его возраста. «Подонок!» — на всякий случай напомнила она сама себе. На самом деле, Веренея всю ночь не спала из-за этого подонка — Она сразу поняла, что его подставили, и не находила себе места. Она даже была готова нанести мертвый прицел на Радислава Стрелецкого, прекрасно понимая, что это его рук дело. Или отправила бы к нему своего пса, чтобы тот перегрыз ублюдку горло. А еще именно из-за нее пострадала Раст. Веринея попросила его проверить лабораторию пораньше, и сама собиралась присоединиться, но не успела. Кто бы знал, что на Эраста там нападут, да еще и уборщик, который работал тут уже очень давно. Дядя рассказал ей, что на Бриннера тоже напали прямо там, навели мертвый прицел, что он отбился и в итоге догнал уборщика вместе с охраной. Узнав, что с Бриннером все в порядке, она испытала такое облегчение. Он, конечно, был перспективным и умным магом, но у него имелось слишком много врагов. И то, что он жив и даже выпущен из изолятора, слишком ее обрадовало. Непозволительно слишком. «Все равно, подонок!» Повторила она как мантру и понеслась обратно на кухню к своему оборудованию. Пробирка с кровью совсем скоро пошла в дело. Взяв несколько капель образца, Веринея принялась за исследование. Расположилась прямо на кухонном столе. Распечатала свежие стекла для микроскопа и приготовила несколько специальных растворов-индикаторов. Она так увлеклась, что не заметила, как пролетело время. Через три часа Веренея оторвалась от изучения крови из пробирки и откинулась на спинку стула, напряженная и хмурая. Пока у нее были только предварительные данные, совсем поверхностные, ей все равно надо будет проверить все тщательнее, и на это уйдет неделя в лучшем случае. Но уже сейчас она могла сказать, что образец, который принес Бринер, был отравлен заклятием лича. Для этого лич действительно добавлял мертвую кровь в тела своих слуг. Веренея смогла вычленить эту мертвую составляющую, и то, что она увидела, поразило ее. Этому личу было не меньше ста лет. Пока Веренея изучала кровь из пробирки и заодно ненавидела меня, как обычно, я, наконец, отправился в студенческое общежитие Академии. Мне гарантировали там отдельную комнату без подселенцев. Правда, охрана все равно ходила за мной тенью, так что я уже начал к ним привыкать. И ведь меня не просто охраняли, но еще и наблюдали за мной, следили так, что сложно было хоть что-то сделать без их ведома. Добравшись до общежития, я только сейчас понял, что это больше похоже на роскошную гостиницу. Коридоры были устланы коврами, на потолках люстры, на стенах картины, а на каждом этаже помощники вроде дворецких. Завтраки тут разносили прямо в комнаты, и везде царила идеальная чистота. Пока меня провожал парень Вейк, назвавшийся коммердинером Джера, я успел маломальски осмотреться. Все встречные студенты косились на меня с опаской и подозрением. Жить рядом с Бринером — это же уму непостижимо, да еще и после такого происшествия. Никого не волновало, что меня оправдали почти сразу. Сам инцидент говорил о том, что личность я проблемная. В здании, кстати, студентов было не так много. Большинство жили в городе, и только некоторые оставались здесь ночевать. Ну а для меня находиться в Академии постоянно стало одним из условий, на которых я договорился с генерал-лейтенантом Чекалиным. Вейк Камердинер Джера отдал мне ключи от комнаты и с чинным видом попросил держать комнату в чистоте и вовремя быть готовым открыть дверь для официанта с завтраком. Когда я, наконец, вошел в свою комнату, то не сдержал улыбки. А неплохие апартаменты. Просторные. Конечно, не так, как в прошлые мои времена, но очень недурно. Огромная кровать. Гардероб, увешанный костюмами, школьной формой и прочей одеждой. Большая ванная, балкон, отдельно зона для гостей, столовая зона и рабочая для занятий. Шкаф со всей школьной литературой. Здесь даже нашлось место не только для силовых медитаций, но и для отработки ударов и работы с техниками пути Сидарха. Я быстро проверил комнату. Никаких камер или других устройств. Никаких магических предметов. Ничего не нашел. Потом задернул тяжелые портьеры на окне и только после этого призвал Абубакара. «Я как раз спал, ёпт!» Пробурчал он недовольно. Мне снилось 120-я глава. Я визуализировал еще одну постельную сцену. Мне было не до его сцен, поэтому я сразу велел ему. Иди, Абу, мне нужно, чтобы ты проследил за одним человеком. Только не попадись, будь осторожен. Это хитрый и опасный враг. Кот выпустил железные когти и потянулся. А золотишка, у него есть? У него много чего есть, и мне нужно знать обо всем. «Что он делает, с кем встречается, куда ходит, что говорит и делает? Запоминай все, понял?» Я прикрыл глаза и позволил Абу просмотреть свою память, чтобы он узнал, как выглядит Радислав Стрелецкий. «Какой неприятный типок!» Поморщился Абу. «А девушки вместо него не нашлось? Я бы мог подглядывать, как она переодевается. Может, лучше...» «Иди, Абу!» Перебил я его, начиная терять терпение. «Живо! Если найдешь что-то серьезное, то сразу ко мне. Присылай картинки из памяти в любое время, если почувствуешь, что это важно». «Как все серьезно! Никакого оргазма, ёпт! Или как это? Ура!» Буркнул кот и исчез в стене. Я пожелал ему удачи, потому что отправлял разведчика к опасному человеку. Он только с виду выглядел быковатым здоровяком-друидом. Но на самом деле коварство было ему не чуждо. Он отлично знал, как убирать тех, кто ему мешает. Так что Радислав Стрелецкий, как и его отец, ни перед чем не останавливался. В этом мы, кстати, были похожи. Вечером ко мне неожиданно явились брат и сестра Гаус. Им, конечно, было любопытно узнать из первых уст о том, что со мной случилось. А еще они притащили с собой пиво, целую коробку. Как их пропустил камердинер Джера, непонятно. Мы договорились, объявил Павел, ставя коробку на стол. Я сказал, что сегодня ты вышел из тюрьмы и надо это отпраздновать. Ха-ха, это я про изолятор. Если честно, я даже удивился. Когда привыкаешь, что тебя не особо любят и не хотят с тобой общаться, такое проявление дружелюбия вызывает только подозрения. Да ладно, Алексей, не смущайтесь, заулыбалася Алла. Мы же ненадолго. Она оглядела просторную комнату. «Тут даже есть где потанцевать, а танцуете вы как бог!» Я прокашлялся. Расслабиться после тяжелого первого учебного дня я был не против, хотя на самом деле мне было чем заняться и вместо этого. Но глянув на Аллу, я вспомнил, что она — мак крови. Задавать ей вопросы в лоб насчет возможностей ее магии было бы подозрительно, а вот во время посиделок с пивом в руке — почему нет? «Ну, раз я вышел из тюрьмы, то можно и отпраздновать», — усмехнулся я. «Ура!» — Алла захлопала в ладоши и взяла две бутылки из коробки. Одну подала мне, вторую взяла сама. Но я сделал так, чтобы даже здесь себя обезопасить. Принес три больших пивных бокала из буфета, после чего открыл бутылки и вылил туда пиво, смешав все подряд. Наблюдая за мной, Павел вскинул брови, а потом насупился. «Ты серьезно, Алекс? Думаешь, мы тебя травануть пришли?» Алла серьезно посмотрела на брата. «А ты бы на его месте не сомневался, если бы тебя подставили с убийством? Всем же ясно, что тут что-то нечисто!» Он вздохнул. «Согласен. Явная подстава. Хорошо, что Лавр сразу сообразил, как и что. Они еще пообсуждали убийство профессора Басова, помощь Лавра и все остальное. А я внимательно их слушал». Кто и что говорил из преподавателей и студентов об этом деле, кто и как реагировал, кто испугался, кто не пришел сегодня ночевать в общежитие, кто съехал, кто разносил сплетни. В итоге после второго бокала пива Алла не захотела больше это обсуждать и потащила меня танцевать. И опять от нее пахло обнаженной герцогиней. Я согласился побыть ее кавалером на этот вечер и, слегка прижав девушку к себе, приступил к самому главному к расспросам насчет ее магии. Начал, конечно, издалека: спросил, нравится ли ей путяма, какие в нем преимущества и прочее. Ну а потом задал уже другой вопрос: А вот мне интересно, ма крови высшего ранга после гибели может воскреснуть без чужой помощи? Услышав это, Алла кокетливо рассмеялась. «Вот это у вас вопрос, Алексей! Может, поговорим о чем-то другом?» «Но мне все же интересно», — настоял я. «Ох, ну что же...» Девушка теснее ко мне прижалась, и краем глаза я сразу заметил, как напрягся ее брат. Он сидел в кресле и следил за каждым моим движением, особенно за тем, не распускаю ли я руки с его сестрой. А она тем временем решила ответить на мой вопрос. Маги крови высшего ранга — это практически недостижимая сила, Алексей. Но в теории они имеют свойство как бы переливать свою кровь в чужое тело. Главное, чтобы это тело было подготовлено, то есть не содержало крови. Так что да, такое можно считать воскрешением. Вместе с кровью переносится и сознание мага, и его сила. Главное, чтобы тело тоже было сильным с необходимым рангом. В общем, это только в теории потому что в мире насчитывается только трое магов крови 12-го ранга, и это все люди, которые не позволили бы себе подобное. Это великие врачи, и один из них в нашей империи». Я задумался, машинально продолжая танцевать с девушкой. «Если Волод смог перелить свою кровь в другое тело, если ему помогли некроманты, то он мог вполне дожить до сегодняшнего дня. Просто менял тела и все. Но да, это лишь в теории». «А если маг крови перельет свою кровь в тело другого мага, то станет обладать его силой?» — спросил я. «Ну, например, если он попадет в тело гладиатора или друида». Алла чуть отстранилась и нахмурилась. «Зачем эти вопросы? Мы ведь просто веселимся или нет?» Я улыбнулся, но все равно надавил. «Мне не дает это покоя. Но если вы не знаете...» «Знаю», — вздохнула она, снова ко мне прижавшись и при личном общении без посторонних предлагаю перейти на «ты». Не знаю, чем я привлек Аллу Гаус, но ей нравилось со мной находиться». Я кивнул, все еще ожидая ответа. «Ладно, ты меня уговорил, Алексей», — согласилась она. «Но больше никаких подобных вопросов, хорошо?» «Разумеется. Маг крови высшего ранга, как ни один другой маг, может освоить чужую силу, когда переселяется в тело мага другого пути, Но эта сила будет неполной. Основной останется магия крови, хотя и она станет слабее после смены тела». Девушка посмотрела мне в глаза. «Но это все в теории, Алексей. Разве что древние маги крови творили такое безнаказанно. Но сейчас это запрещено законом, понимаешь?» Я опять кивнул. «Понимаю, конечно». Она снова заулыбалась. «А вот ее брат, наоборот, напрягся еще больше» хотя лично я ничего лишнего себе с девушкой не позволял. Павел наклонился вперед, наблюдая за нами, и в конце концов не выдержал. «Эй, господа, мне скучно! Предлагаю завершить танцы!» Когда наши посиделки закончились, а коробка с пивом наполовину опустела, я смог, наконец, проанализировать все, что услышал. И сказать честно, всего этого о магии крови я не знал раньше. А ведь сто лет назад изучал все досконально, чтобы сразиться с Волотом. Но тех знаний магии и пути Ама было недостаточно. Сейчас все стало иначе. Знания имелись, много знаний, но многое было запрещено законом. Конечно, не просто так. И чем дольше я об этом думал, тем больше рождалось вопросов. Ближе к утру, когда я успел немного вздремнуть и уже проснуться, мне внезапно прилетела картинка из памяти Абу. Он прислал ее явно издалека, потому что она успела немного помутнеть. Но все же осталось пригодной для просмотра. Это была короткая сцена из жизни Радислава Стрелецкого, за которым сейчас наблюдала Бу. И после того, что я там увидел, весь сон как рукой сняло.